Глава двадцать первая Испуганная птица поняла, что я не представляю опасности, и уселась на камень. Стервятник смотрел голодными глазами и вытягивал голую шею, оглядывая окрестности. Меня передернуло от отвращения, и я приподнялся на локти, чтобы осмотреться. Я лежал среди валунов на каменистом склоне горы. Ниже горная порода обрывалась, и где-то далеко внизу шумело море. Оно билось о скалы, и камень тихо гудел от сильных ударов. В нескольких сотнях локтей от меня из воды торчала гряда острых рифов. Черные клыки высовывались из поверхности воды и шумом резали водную гладь. Подводное течение. Белые шапки напоминали пену во рту подводного чудовища. Сразу за рифами желтоватым светом пульсировал разрыв. Щель в пространстве уходила в воду, отчего вокруг трещины кружился водоворот. От ритмичной пульсации заболела голова, и я отвернулся. Я вновь начал проваливаться в забытие, но крик стервятника, почуявшего мою слабость, заставил собраться. «Нужно укрыться от солнца», — с трудом произнес я каркающим голосом. «Иначе не доживу до заката». Попытался подняться на ноги и тут же упал. Болела каждая мышца, словно меня пинала шайка портовой матрасни. Надеюсь, кроме рёбер у меня ничего не сломано. Боюсь, в этом случае шансы выжить невелики. В глазах плывёт. Чёрные мушки кружатся в воздухе, и я отмахиваюсь от них, бормоча проклятия. От жары вижу картины, которых нет. Понимаю, что это галлюцинации, но они кажутся такими реальными. Полозу к скале. Ногти ломаются. В тело впиваются острые камешки. Горло распухло от нехватки воды. Тяжелый шершавый язык занимает весь рот. Сейчас я готов отдать руку за каплю влаги. Я готов пить даже морскую воду, но для того, чтобы добраться до обрыва и броситься вниз, у меня не хватит сил. Еще чуть-чуть. Еще немного. Одними губами я шептал незамысловатые слова, и, как ни странно, это помогало двигаться. Гранитная глыба была от меня в десятки шагов, но сейчас для меня это было равносильно тому, чтобы переплыть Йошелу в период полноводья. Я коснулся пальцами краешка тени, ухватился за торчащий камень и подтянулся, помогая себе ногами. Голова ушла в тень и я блаженно вздохнул. Даже такая малость придала мне сил, и на последнем издыхании я вполз под обломок горной породы. «Выкуси!» — мрачно посмотрел я на сидящую рядом птицу и криво улыбнулся. Пересохшие губы лопнули, и я торопливо слизал солоноватую влагу, выбежавшую из ранок. День тянулся, как молитва церковника во время праздника семерых. Нескончаемо и монотонно. Я терял сознание и полностью уснуть не давала лишь тощая и худая птица, кусающая за пальцы ног. Ей не хватало сил, чтобы впустить клюв в плоть, но она не оставляла попыток полакомиться мной. «Или ты просто проверяешь, не сдох ли я?» Прошептал я устало, прикрывая глаза. «Я смотрел на небо, моля богов послать дождь, но про это проклятое место забыли все боги». Или я где-то нагрешил настолько, что на мои молитвы не хотел откликаться ни один из семерых. Когда на землю опустился вечер, птица недовольно вскрикнула, с трудом взлетела и приземлилась на вершину скалы, стоящей неподалеку. Стервятник заваливался на одно крыло, отчего я решил, что он когда-то был ранен и теперь голодает, не в силах прокормить себя. Вместе с сумерками пришла и прохлада. Дневной зной закончился, и я на секунду провалился в сон. Проснулся от холода. На смену дневному зною пришла холодная ночь. Я клацал зубами и кутался в обрывке одежды. Ну и мороз! Впрочем, в холоде тоже оказались плюсы. Из-за понизившейся температуры лихорадка утихла, перестала ломить кости и мышцы, и я наконец-то смог встать на ноги. Я оперся рукой на скалу и почувствовал под пальцами влагу. «Вода!» Я сам не понял, как прильнул лицом граниту и начал слизывать мельчайшие капли. Жадно, словно зверь, я исследовал всю доступную поверхность глыбы, пока не наткнулся на небольшую выемку. В этом месте стенки валуна сходились под небольшим углом, и влага скатывалась в небольшую ложбинку. Затем она катилась еще ниже и капала на подножье камня. За тысячи лет в этом месте выбила небольшую чашу размером в две пригоршни. Она оказалась почти полной. Я упал на колени и, не обращая внимания на боль в ребрах, приник к ледяной воде. Какое блаженство! Только тот, кто бывал на моем месте, может в полной мере понять меня. Осушив чашу, я посмотрел на небо. Прошла только половина ночи, — прикинул я. Утру чаша наполнится вновь. Я жадно посмотрел на капающую воду и решил не уходить отсюда. Слишком я слаб. Мне нужен отдых. Я взглянул на небо и нахмурился. Рисунок созвездия оказался мне совершенно незнаком. Где око из мины, указывающие кораблям путь на юг? Разбитая корона Валарии, Таумо, Велес? Западная звезда и ожерелье Аллы. И это еще я не говорю о десятке более мелких скоплений. Я выругался и мрачно пробормотал, куда меня занесло. Словно и этого было мало, в темноте заметил пару десятков разрывов, разбросанных на разном удалении от меня. Далеко на западе сияло разноцветное свечение, и я некоторое время хмуро рассматривал его. «Если это то, о чем я думаю...» то выбраться отсюда будет, ой, как непросто. Вода предала сил, и я занялся собой. Левая сторона грудины припухла и при касании отдавала болью. Я решил не трогать ребра. Лекарь из меня никакой, да и лекарств под рукой нет. Руки и ноги покрывались синяки и всадины. К счастью, раны покрылись корочкой и не кровоточили. Похоже, жить буду. Присев на землю, я задумался. Где мои друзья? Закинуло ли их сюда, или они совсем в другом месте? Скорее всего, нас раскидало по всему миру. Порталов было несколько, и вряд ли они ведут в одно место. Но вот Гант и я летели вместе. Значит ли это, что он тоже здесь? Да и Хани также была рядом. Я попытался ощутить Химеру и встрепенулся. Она здесь! «Далековато от меня, но все же не так далеко. Почему она еще не нашла меня? Ранена?» Я прикрыл глаза и попытался ощутить то же, что и она. Темно. Сыро. Пахнет подгнившими водорослями. Тесно. Не могу пошевелиться. «Похоже, что химера недалеко от побережья», — вздохнул я. «Прости, Ханни». Но сейчас я не могу отправиться на поиски. И это действительно было так. Мне просто необходим отдых. Я отправил Химере эмоциональный посыл, что хочу ее видеть, и откинулся спиной на камень. Под утро чаша вновь наполнилась водой. Я выпил половину и захотел оставить воды на день, но, вспомнив жаркое солнце, допил оставшееся. За день камни прокалятся настолько, что влага испарится. Утреннее солнце прогнало холод и согрело меня. Я вытянулся на камнях и задремал. Пара утренних и вечерних часов самое подходящее время для сна. Только в эти отрывки температура воздуха подходит для отдыха, чем я и воспользовался. В себя меня привела боль. Кто-то жадно терзал мою руку. Я приоткрыл один глаз и увидел вчерашнюю птицу, потерявшее от голода всякий страх. Гадина пыталась отщипнуть от меня кусочек. Я дождался, пока птица приблизит голову к моей ладони и схватил ее за шею. Успел в последний момент. Стервятнику не хватило самой малости, чтобы избежать смерти. Я свернул ему шею. От птицы ощутимо пованивало, даже голод притупился от этого запаха. Но у меня не было выбора. Для того, чтобы выжить, нужны силы, и мясо птицы даст их. Камнем я отделил голову добычи и присосался к обрубку, с ожесточением глотая соленую кровь. Горячими, раскаленными каплями она падала в мой желудок, оставляя металлический привкус во рту. Я сделал несколько глотков и бросил тушку. Вытер тыльной стороной ладони губы и скривился от отвращения. С трудом подавив рвотный порыв, подождал, пока желудок немного успокоится, и приступил к разделке. Пользовался острым камешком. Сумка и оружие канули в небытие, и приходилось пользоваться подручными средствами. Закончив с разделкой, разорвал тощую птицу на мелкие кусочки и положил останки на теплые камни. Если сегодня будет такая же жара, как и вчера, то мясо должно поджариться. В крайнем случае высохнет и превратится в еленину. Что тоже неплохо. К полудню все вокруг пылало жаром. Поднимающаяся от земли марево колыхалась в воздухе и искажала видимость, отчего казалось, что вокруг меня кружится сон духов «И чего только не привидится», — утерся я предплечьем. «Нет, определенно нужно искать новое место». Беседа с собой позволяла отвлечься и напоминала, что я не умер. Я пытался бодриться и стараться думать о хорошем, ведь всем известно, что нет ничего хуже уныния и тоски. Эти чувства съедают без остатка. Длинный день закончился, и наступила ночь. Как и ожидал, мясо высохло и стало дубовым, как подошва солдатского сапога. Зато отвратительный запах падальщика почти исчез, и если заткнуть нос во время еды, то жевать можно. Впрочем, я рад и такой пище. Перед самым утром, когда потускнели последние звезды, я напился и начал путь к вершине горы. Почему я не выбрал более легкий путь? Причина в том, что до вершины не так и далеко, поэтому я решил взобраться наверх и осмотреться. Все лучше, чем блуждать по окрестностям без ориентиров. Взбираться оказалось на удивление легко. Никаких тебе отвесных скал и прочих трудностей. Лишь местами склон был несколько крутоват, и камешки так и норовили подвернуться под подошвой сапога. Не без трудностей, но я успел подняться на вершину до того, как солнце превратило землю в раскаленную сковороду. Я облизнул губы и затянул узел на куске рубахи, послужившей заменой сумки. Туда я сложил остатки сушеного мяса. И куда меня занесло... Приложил раскрытую ладонь ко лбу. Посмотрев во все стороны, я не сдержал эмоций. По всем признакам я попал на остров. Большой можно даже сказать, огромный, но мать его остров. Сторона, откуда я поднялся, представляла собой каменистый склон. Впечатление такое, что половину острова просто оторвали, обнажив его кости. Зато вторая половина была вполне себе пригодна для проживания. Остров покрывали густые заросли деревьев, из которых доносилось пение птиц. Далеко внизу виднелась узкая желтая песчаная полоска, «От голода сдохнуть не должен». «А это что?» — прищурился я, всматриваясь в синюю гладь моря. «Похоже на клочки земли. Острова?» «Очень даже может быть. В таком случае, скорее всего, я попал на архипелаг, и тогда одно из двух. Я на Тарвалии или на скоплении безымянных островов. Если это Тарвалия, то не так уж и плохо». Островные наемники, несмотря на жестокость, редко убивают просто так. За горсть монет, думаю, они не откажутся перебросить меня на материк. И тут я вспомнила о ночном небе. Какие архипелаги, задери меня, шем Ни одного знакомого созвездия над головой. То, куда меня забросило, явно находится дальше, чем знакомый мне мир. Увижу ли я когда-нибудь друзей? Боюсь, узнаю это не скоро. Остается лишь надеяться, что они живы. Налетел ветер. Прохладный морской бриз приятно охладил тело, и я замер на несколько ударов сердца, наслаждаясь прохладой. Взгляд зацепился за несуразность среди деревьев, я прищурился. Развалины? Похоже на то. Неужели здесь когда-то жили люди? Если это так, то, возможно, здесь есть судоходные пути. Если так, то есть шанс, что я выберусь отсюда. Еще раз окинув морскую гладь взглядом, я вздохнул и принялся спускаться с горы. Химера находилась где-то невдалеке от моря, и я намеревался ее найти. К тому же вполне возможно, что я смогу поймать немного рыбы и нормально поесть. Я спускался к между джунглями и каменной россыпью. «Проклятие!» — выругался я, когда камешек вывернулся из-под ноги, и я в последний момент успел ухватиться за свисающую с дерева лиану. Гибкий побег лопнул, и из него побежал прозрачный сок. Я облезнул губы и с жадностью уставился на столь желанную влагу. Пить хотелось неимоверно, но я сдержал порыв. Кто знает, не ядовито ли растение. Я обмакнул кончик пальца в жидкость и растер по внутренней стороне запястья. Если не сожжет кожу, то есть шанс, что это не отрава. Еще раз жадно посмотрев на лиану, я пошел дальше. Думаю, дотяну до вечера и напьюсь, росы. Возможно, удастся найти источник пресной воды. На таком большом острове он обязательно должен быть. Спускаясь, я не забывал крутить головой по сторонам. На глаза попался причудливый камень. Я поднял его и озадаченно хмыкнул. Кусок статуи. В обломке определенно различался полустертый нос и часть глаза. Возможно ли, что остров в прошлом пережил какое-то бедствие и все эти камни? Часть гигантского дворца? Путь преградил обрыв. Осторожно спустившись с краю, я посмотрел вниз. Гранитная поверхность была абсолютно гладкая. Впечатление такое, что гигантский нож аккуратно разрезал кусок горы, как головку сыра. Ущелье уходило на две-три сотни шагов вниз, и в нем бушевало море. Водный поток огибал остров и попадал аккурат в эту расщелину. В теснине оно бушевало и ярилось гневом, вгрызаясь в отвесные скалы. Пена и брызги воды взлетали высоко вверх. Я ощущал, как мельчайшие капли попадают мне на лицо. Все это сопровождалось рыком и ревом, будто в море сидели монстры другой стороны. Ужасающее и завораживающее зрелище. К счастью, мне не нужно лезть по чудовища. Моя цель находится несколько правее. Я пошел по краю обрыва и углубился в дебри джунглей. Необычный лес. Стволы некоторых великанов не обхватит и десяток человек. Стоят они довольно далеко друг от друга. Но это вовсе не означает, что здесь можно гулять, как по парку какого-нибудь короля. Все свободное пространство занимали папоротники. Местами лианы сплетались настолько плотно, что пройти дальше не было никакой возможности. Я еще раз пожалел, что у меня нет ножа. Наконец, отвесная скала закончилась. Я вышел к крутому спуску и начал осторожно спускаться вниз. Солнце палило невыносимо, я, остановившись, разорвал рубаху. Обрывками замотал голову, соорудив что-то наподобие тюрбана, кои так любят жители Сахара. Отдохнув немного, продолжил путь. В боку кольнуло, и я со стоном сел на землю. Показалось, что в груди что-то шевельнулось, возникло чувство, что по органам прошлись острыми коготками. Длилось это не очень долго, но и этого хватило. Несмотря на жаркий день, меня зазнобило. Я совсем забыл о твари что отложила в меня яйцо. И угораздило же монстру напасть на меня. Я совершенно не представлял, что с этим делать. Будь я в городе, то первым же делом обратился бы к целителю и не сомневаюсь, что извлечение паразита прошло бы достаточно быстро. Но я не там. В таких условиях не представляю, что можно сделать. Самый очевидный выход — вскрыть себя, но я умру от заражения и потери крови. А трава — съесть яд, чтобы тварь сдохла? Рискованно. Или я загнусь вместе с ней, или она умрет и загниет внутри. Проживу после такого я недолго. В сердцах я ударил кулаком по камню, поднял голову к небу. Да, не о таком ученичестве я мечтал, совсем не о таком. На какое-то мгновение в голову пришла мысль, что моя прошлая жизнь была не так уж и плоха. Да что теперь думать о прошлом? У меня есть еще немного времени, чтобы найти выход. Утешая себя такими мыслями, я поднялся и продолжил спуск. Когда солнце начало клониться к горизонту, я достиг побережья. В висках стучало. Жажда сводила с ума. Я встал на колени и окунул голову в море. Не удержавшись, глотнул соленой воды и с трудом заставил себя остановиться. Несколько глотков не смертельны. Пусть я не напился, но даже горьковатая вода принесла облегчение. С жадностью, посмотрев на плещущийся возле ног океан, я поспешил уйти от соблазна и пошел вдоль кромки берега. Чувство связи с Химерой вело меня к цели. Я знал, где находится мое создание, и знал, что оно еще живо. Не забывал посматривать по сторонам, но опасности не было, и я надеялся, что так и будет продолжаться дальше. Не хочу столкнуться со зверем, когда из оружия у меня только подобранная палка. Обогнув несколько валунов, я остановился возле скопления камней и смахнул пот со лба. Обезьяна где-то здесь, среди россыпи камней. «Хани!» — позвал я. Из-под голыб послышался рык и шорох. Взяв поудобнее палку, я воткнул конец между камнями и навалился на рычаг. Валун качнулся, и я напрягся. Еще немного. Палка согнулась и затрещала, но мне удалось откинуть камень. Я положил орудие на землю и начал откидывать мелкие камни в сторону. Голос Химеры стал громче, и вскоре в щель я разглядел мордочку питомца. Увидев меня, Хани начала ожесточенно царапать камень. Химера застряла в щели между валунами. Удивительно, как она выжила. Повезло ей, да и мне, если подумать тоже. За Закинь портал меня под землю, я бы долго не протянул. Я взялся за торчащий камень, уперся ногами в соседнюю глыбу и потянул его на себя. Мышцы напряглись, а изо рта вырвался рык. Волон дрогнул и чуть отошел в сторону. — Вылезай быстрее! — просипел я. — Долго я его не продержу! Обезьяна, порыкивая от нетерпения, полезла в щель. Она рвалась вперед, обдирая бока шершавый камень. — Быстрее! — Сквозь зубы произнес я, чувствуя, как дрожат руки от тяжести валуна. Обезьяна ускорилась. Камень начал медленно опускаться на свое место. Заверещав, Ханни рванула вперед и вывалилась из темницы. Валун ухнул и занял свое место. Я откинулся на спину и перевел дух. «Повезло тебе», — слабо улыбнулся я. «Успела в последний момент». Обезьяна уркнула и плюхнулась на задницу. Исхудавшая и ободранная, она мрачно смотрела на меня. Бока высоко вздымались от частого дыхания. — Пить хочешь? — спросил я. Ханя уркнула и протянула лапу. — А нет, — покачал я головой. Обезьяна злобно шикнула и отвернулась от меня. — Не злись, — улыбнулся я. — Мы обязательно найдем родник. Сейчас идем, нужно осмотреть остров. Похоже, мы застряли здесь надолго, а значит, у нас много дел. Кто-то скажет, что разговаривать с животным не совсем нормально. Мне плевать. Я не один на этом острове, это самое главное. Я вылез из небольшой пещерки и выпрямился со злостью, посмотрев на светило. Здесь вообще бывают дожди. Печет, как в одном из измерений рифта. Сейчас я был бы рад даже нескольким каплям. Да что там дождю? Я обрадовался бы самому маленькому облачку на небосводе. Ханя выскочила вслед за мной и со шалелым видом посмотрела по сторонам. Понюхав воздух, она уркнула и с разбегу взлетела в море. Вынырнув из воды, с ожесточением потерла лапками мордочку. «Вылезай!» — обеспокоился я. Мне не хотелось, чтобы ее сожрала морская тварь. Хани, как обычно, плюнула на мои слова. Я хотел приказать, но не успел. Обезьяна насторожилась, нырнула в воду и выскочила из океана, держа в зубах рыбу размером в две мои ладони. «Отлично! С голода мы не умрем!» — азартно произнес я. «Хани, неси добычу сюда!» В мыслях я уже поджаривал добычу на камнях но обезьяна имела на этот счет свое мнение. Два укуса, и рыба исчезла в пасте химеры. «Тьфу на тебя!» — с досадой воскликнул я и достал из перевязи кусочек велинины. вылезая из моря! Нужно найти питьевую воду, иначе долго мы не протянем». Обезьяна фыркнула и выскочила на берег. Я поправил повязку на голове, и мы пошли по берегу моря в сторону джунглей.